чуждыми доктрине национал-социализма, которой они служили и которая обеспечивала их двойным карточным пайком на свинину, маргарин и колбасу. «Что вы хотите?» — сказал тогда Шелленберг. «В конце концов, разведка сейчас подобна металлической сетке возле парадного, о которую политики вытирают ноги, отправляясь за стол переговоров. В нашей системе разведка занимает низшее место. Идеолог, политик, дипломат и уж потом разведчик. Я не вижу выхода из этого положения, потому что руководство любит читать наши данные вместо детективных романов на сон грядущий, в то время как Цицерона... Они читают утром. Беседуя потом с Шелленбергом, Штирлиц все больше убеждался, что люди из СД ничего серьезного не смогут натворить у него на родине, ибо они строят свою работу, исходя из посылов собственного превосходства и неизбежности покорения России военной машиной Райха. Они служат политической доктрине, стараясь так обработать полученные данные, чтобы они никоим образом не входили в противоречие с установками, которые давал фюрер во время своих «тафельрунды» или на совещаниях «вставки». В свою очередь Штирлиц, чем шире он соприкасался с практикой работы СД, выстраивал для себя идеальную схему Политической разведки как мобильного инструмента государственного планирования, основанного не на гестаповской практике шантажа, угрозы, подкупа, а на расчетах, цифрах, статистических выкладках и научно угаданных тенденциях развития. Разведка, считал Штирлиц, только на первой фазе операции должна быть пронизана секретностью. С развитием науки разведка обязана стать открытой картой во внешнеполитической акции, картой, способной доказать контрагенту, что будущее должно быть таким, а не иным, потому-то и от того-то. Разведка, считал Штирлиц, если, естественно, она служит идее добра, должна помочь политическому деятелю осмыслить вероятие, исследовать потенциалы, скрытые тенденции и возникшие, пусть поначалу еще и не оформившиеся, но тем не менее качественно новые идеи в противостоящем государстве или блоке государств. Система доказательств обязана быть неукоснительно точной и беспристрастной и базироваться не на ворованных данных, а на превосходстве общественного мышления разведчика, то есть человека, призванного открывать неизвестное, если трактовать это понятие по Брагаузу и Эфрону. По Далю Штирлиц проверить не мог, ибо он, по легенде, русского языка не знал. «Ишь, как мне хочется перескочить в будущее!» — подумал Штирлиц, вздохнув. Значит, устал. Наелся сегодняшним по горло и сочиняют для себя прекраснодушные империи. Будущее будущим, а здесь настоящее Югославия. Кто такой Евген Дідек-Кватерник? Спросил Штирлиц, остановившись взглядом на бланке, особо ценен. И какие у нас появились интересы на Балканах? Думаю, стратегические. диц быстро взглянул на Штирлица и закурил, пустив к потолку упругую струйку синего дыма. Любит показывать свою начальственную осведомленность, машинально отметил Штирлиц. «На этом когда-нибудь сгорит, сболтнув лишнее своему же человеку, перед которым разыгрывает большого руководителя, хорошо еще сотруднику гестапо, а если это качество в нем разгадает чужой, тогда с него сорвут погоны».